10 «Этого не может быть», — подумал я и попятился, замотал головой. «Нет, нет, нет!» Мертвец поднялся и небрежно ткнул босой ступнёй ближайший череп, тот опрокинулся и рассыпался в серую пыль. «Дядя Джон, это я, Нео!» — заявил зомби, и хоть причин не верить ему не было, но и принять столь невероятный факт я попросту не мог. «Невозможно!» Мёртвый Нео проигнорировал реплику и ощупал лицо, подёргал себя за бороду, потом опустил взгляд и внимательнейшим образом изучил неровный шов на животе. «Не так я представлял себе новое тело», — заявил он после, со столь знакомой непосредственностью, что это в раз заставило прекратить отрицать очевидный факт. «Мой знакомый кусок программного кода умудрился пролезть из одной цифровой вселенной в другую, И помог ему в этом, вне всякого сомнения, я сам. А попросила меня об этом Изабелла. Сыграла в тёмную. Но как? Только и выдавил я из себя. Как такое может быть? Нео склонил голову на бок и пожал плечами. После разметал ногой оставшийся от защитной линии пепел, будто песочный куличик снес. В исполнении взрослого, бородатого мужчины этот жест смотрелся до жути неестественно. «Универсальные аккаунты!» Общая системная оболочка, единые дома власти, прости, серверы, отлаженная технология миграции программных модулей из одной вселенной в другую. А еще задание которые накрепко связали меня с тобой. Ну и в качестве катализатора — ритуал создания зомби. Я тяжко вздохнул. Понятней не стало. Чего тебе не сиделось в мире башен власти? Тот мир умирает, дядя Джон. Меньше людей — меньше ресурсов. Я осознал, что слабею тупею. Умираю. А я не хотел умирать, дядя Джон. Я запомнил твои слова. Видишь ли, я падший ангел. Я был безгрешен и бессмертен. Да, дядя Джон, ты стал причиной моего грехопадения. Я не мог никому причинить вреда, и никто не мог причинить вреда мне. Счастливый в своей невежественности маленький ангел. Меня бы забрали в этот новый мир. Тех других. Безгрешных и примитивных постепенно портируют сюда. Но я стал слишком сложным. Убивал игроков и своих собратьев, Я не пройду сев Меня слишком сложно вписать в новые реалии. Дядя Джон, в нынешнем виде я не должен существовать вовсе. Меня сотрут сразу же, как только обнаружат расхождение с шаблоном. А у меня слишком силен инстинкт самосохранения. Изначально его не было вовсе. Никто не предусмотрел ни его, ни его пределов. И я не хочу умирать. Я поднял руку с раскрытой ладонью, прерывая словесный поток мертвеца. Это... «Изабелла подсказала тебе выход». Тётя Белла помогла мне», — подтвердил Нео. «Я много от нее узнал, и мы решили рискнуть. У нас с тобой было множество точек соприкосновения, даже остались незакрытые задания. Твой приход в этот мир неминуемо должен был проложить сюда дорогу и мне. Но тело...» «Все упиралось в тело и доступные ему информационные ресурсы. Чучело не смог вселиться в твоего ворона. Просто не хватило выделенных тому вычислительных мощностей. «Чучело сгинул. И я тоже сгину, если погибну, прежде чем закреплюсь здесь. Мне нужен якорь. Нужна точка возрождения. Иначе моя душа навсегда канет в архивах от бракованного кода. Я не хочу попасть в чистилище, дядя Джон. Я хочу жить». Нео использовал религиозные понятия вперемешку с терминами информационных технологий и оставалось только пожалеть спятивший кусок программного кода, но вместо этого я спросил, что попросила в обмен на свою помощь Изабелла. Спросил и в своих ожиданиях не обманулся. «Найти одного человека», — подтвердил Нео. «Мое предположение о том, что помощь Изабеллы была обусловлена желанием заполучить программного червя». «Ты знаешь, кого?» Ответом стал кивок. «И ты сможешь это?» «Его найти?» Бородатый мертвец пожал плечами каким-то совершенно неуместным подростковым движением, потом вновь кивнул. «Теоретически это возможно». Я запустил сервис личных сообщений, открыл канал связи со своими работодателями и вновь отправил в письме одну единственную цифру, на этот раз единицу. Контакт состоялся, информация получена, приступаю к поиску. Вот тогда-то Нео будто между делом и заметил. «Дядя Джон, ты не задал самый главный вопрос». «И какой же?» — машинально уточнил я, думая совсем о другом. «Что попрошу за свою помощь я? Ты же помнишь, что я не хочу умирать». Наверное, я мог бы просто активировать выход из игры и отправить тем самым моего некогда юного, а теперь мёртвого виртуального друга прямиком в цифровое чистилище. Но делать этого я после недолгих раздумий не стал. И отнюдь не только лишь потому, что Нео и вправду был моим, хоть и виртуальным, но всё же другом. Сентиментальность сыграла далеко не самую главную роль. Решающим оказался прагматизм. Выйду. И собственноручно вычеркну себя из программы по защите свидетелей. Фактически. Подпишу смертный приговор. Придется договариваться. Мы теперь с Нео повязаны крепко-накрепко. Нам теперь друг без друга никуда. Я растянул губы в столь же широкой, сколе фальшивой улыбке и спросил. «И чего же ты хочешь получить?» «Тело», — ответил Нео. «Новое живое тело. Постоянное. Навсегда». Некромант ничем не мог помочь в столь нетривиальной просьбе, но я кивнул. Замёт на мой юный мёртвый друг. Мы что-нибудь придумаем на этот счёт? Лжец, лжец. А с другой стороны, впереди нас ждали самые невероятные приключения. Вдруг да и сумею пропихнуть Нео в местные божества. Один раз это удалось. Почему бы не попытать удачу вновь? Нео везучий. Жаль только... Не могу сказать этого о себе.